Термины спецификации музыки мышаб английский мышап смешивать. не неоригинальное музыкальное произведение, состоящее, как правило, из двух, реже нескольких, исходных произведений, записанное в студийных условиях путем наложения вокальной партии одного исходного произведения, акапелла, на музыку другого. Но существует и другая точка зрения, согласно которой мышап это смешение двух, реже нескольких, треков, которые звучат одновременно на протяжении всего объединенного произведения. Некоторые Музыкальные критики и знатоки электронной танцевальной музыки между мышапом и бутлигом склонны ставить знак равенства. Однако мышап можно отнести к более сложному виду обработки исходного музыкального материала, нежели бутлиг. Если при создании бутлига используется только вокал, то в мышап кроме голоса, вставляется целая палитра инструментов. Поэтому для достижения приемлемого результата объем работы и знаний должен быть существенно выше. С развитием специализированного музыкального программного обеспечения и постоянным усовершенствованием контроллеров для него, мышапы иногда создаются диджеями и музыкантами непосредственно в процессе выступления. Чаще всего мышапы ваяют в студиях, оснащенных профессиональной техникой, высококачественными контрольными акустическими системами, средствами программной обработки звука и компьютерами. Кроме наложения треков с вокалом, встречаются также и варианты, когда смешиваются только инструментальные части разных композиций. Мышап-миксы, популярны в различного рода радиошоу, посвященных электронной музыке. Официально мышапы выходят достаточно редко. Например, альбом Love группы Beatles, альбом Пакита Living on Video 2.9. Это обусловлено соблюдением все тех же авторских прав. Одними из самых известных мышап-альбомов являются The Grey Альбом, DJ Danger Mouse, смешанный Beatles и Jay-Z, и Beastless, DJ ABC, смешанный Beatles и Beastie Boys.